Олежка Молотков торопливо закрыл глаза Жасмин и оттащил ее от греха подальше в сторону. — Найдут они, как же! — сердито пробурчал багдадский вор, натягивая на себя лапти. — От мертвого осла уши! — Что-то долго они ищут! — нахмурился Илья минут через десять, подозрительно косясь на бурлящие изнутри тюки оттуда раздавался возбужденный писк хруст и бульканье папа прошептал ему на ухо богдасский вор одновременно извлекая из его кармана карту и засовывая ее себе в халат есть подозрение что надул нас али непростую карту подсунул волшебную вот она чик и сама ликвидировалась «Это мы сейчас увидим», — не стал спешить с выводами Илья. И они увидели. Из тюков выползали абсолютно никакие мыши. Их разбухшие животики перевешивали. Они смачно плюхались на песок и ползли к безразмерной котомке, около которой сидел обалдевший Мурзик. Самые запасливые — Волокли за собой обглоданные рыбьи скелеты. Самые недальновидные, но лихие, пищали разудалые песни. «Докладаю», — изрек мышекрут третий, покачиваясь на краю котомки. «Карты в чуках нет. И вообще там уже ничего больше нет». С этими словами он плюхнулся внутрь. Следом посыпалась его гвардия. «Приплыли!» — резюмировал Илья. «Теперь еще и без продовольствия остались!» «Говорят, кошачье мясо не хуже крыльчатины!» Многозначительно сказал олешка Морзик попятился. «Куда двинем?» — повернулся лейтенант к Илье. Подполковник посмотрел на компас. «Если память не изменяет, туда!» — дал он рукой направление. «Чуть-чуть правее!» — деликатно кашлянул багдадский вор. «Там дорога лучше, а потом левее, там еще лучше!» «А ты откуда знаешь?» — подозрительно спросил Илья. «Я же местный житель!» — возмутился вор. «Вообще не пойму, зачем вам эта никчемная карта, если есть Шухерман? Теперь вас поведу я. возражение есть?» Команда Ильи переглянулась. «Возражения, может, и были, а вот выхода другого, похоже, нет». «Ладно», — решился подполковник. «Попробуем тебя в роли проводника, но если что...» Багдадский вор покосился на пудовые кулаки Ильи, поежился, но от намерений своих не отказался. — Есть подозрение, что впереди нас может ждать засада. Я по-быстренькому на разведку, — предложил авантюрист, по ходу дела шустро отделяя от каравана два десятка верблюдов и связывая их гуськом. — А вы за мной, по следам. Воришка вскарабкался на вожака каравана. — Куда тебе столько верблюдов? — насторожился Молотков. — От погони, в случае чего удирать, перекладными будут. — Да они же грузовые. — А, умеете, из любого грузового можно арабского скакуна сделать, — изрек Шухерман, втыкая в масластый зад своего верблюда остро заточенную отмычку. — Эй! — возмутился Илья. — Почему без разрешения? — Поздно. Вожак встал над вы, взревел неверблюжьим голосом и рванул вперед, волоча за собой девятнадцать собратьев. Через мгновение они скрылись за ближайшим барханом. — У тебя нет впечатления, что нас элементарно кинули? — спросил Молотков у шефа. По-моему, он просто сделал ноги. «Со мной этот номер не пройдет. По верболюдам!» Коротко скомандовал Илья. Изрядно взмыленный Юсуф ибн Абгам подбежал к пещере. «Поголь, вам завхоз нужен?» «Отзыв был нужен, уже взяли», — флегматично отозвалась пещера. А может, и я на что с сгажусь? Продолжал допытываться Юсуф. Нафиг ты мне сдался? Ну-ну, поголь, отзыв, все по форме. Попкашу, открыть. Изнутри загремели засовы. Тяжелые чугунные двери со скрипом распахнулись. И Юсуф ибн Абгам вихрем ворвался внутрь. Свет крикнул он на бегу. Пещера послушно выполнила приказ, высветив обширную залу, ровно на одну треть, усланную тонким слоем золотых монет. Очень тонким слоем, толщиной ровно в одну монету. Раньше этот слой был гораздо толще, в него можно было зарыться с головой, и занимал он не один, а целых три акра. Но это все в прошлом». Юсуф ностальгически вздохнул и перевел взгляд на центр зала. Там отдельной кучкой лежали метла, ятаган веревка и три золотых на основные расходы, выделенные Юсуфом для поддержания достойного уровня жизни сорока разбойников в этом финансовом году. Благодаря строжайшей экономии Они до сих пор были нетронуты. Завхоз бережно перенес их в самый дальний угол, чтобы не спутать с остальными. В финансовых делах он обожал порядок и аккуратность. — Как из одного ага сделать тыги? — глубокомысленно вопросил он пространство. — С помощью последних достижений науки ехидно подсказала пещера. «Сначала проинтегрируй общую массу золота по объему, а потом продифференцируй по площади». «Чего?» — выпущил Глазабгам. «Пещеры!» не «Издеваться и завалите!» — рассердился завхоз. «Ничуть!» «Нет уж, я попробую иначе!» Своим методом. Метод завхоза заключался в рассредоточении оставшейся массы золота по всей площади пещеры с помощью метлы. Судя по ее потрепанному виду, ей уже не раз приходилось делать эту операцию. но «Ну как, с догово у меня выходит?» — гордо спросил он. «Ага». На фоне серого камня монетки смотрятся очень эффектно. «Хм, действительно?» Юсуф ибн Абгам вновь забегал по пещере. «Где бы золотой краски достать, в хамежутки замазать?» — тосковал он, нарезая круги по пещере. «Что нас может спасти от гивизии?» «Что нас может спасти от дивизии?» «Ограбление!» — деликатно намекнула пещера. «Да чего тут габить?» — отмахнулся Иисух. «Это точно!» — согласилась пещера. «Ты уже почти все украл!» «Побхожу без заскаблений!» — обиделся завхоз. «Не угадал, опустил в обогот!» ты это своим коллегам по разбойному бизнесу объяснять будешь когда они тебя в оборот возьмут что же делать еще больше запаниковал юсуф даю еще один намек ограбление в углу тихо звякнул ятаган и на этот раз до завхоза дошло точно — возликовал он, хватая Ятаган. — Инсенируем ограбление, куда бы себя ткнуть. — Могу подсказать, — хихикнула пещера. Юсуф пальчиком освидетельствовал остроту заточки и с свизгом отбросил Ятаган в сторону. — Он же Оскрый! — раздался его возмущенный вопль. — Ну и что? — Как что? Я же мог погезаться. Могу предложить бескровный способ. Услужливо предложила пещера, и перед носом завхоза закачалась веревка. Гандиозно! Обрадовался Ясу. не Будьте добры, пониже не достаю. Пещера с удовольствием опустила петлю ниже, и завхоз кужом скользнул внутрь майна ты бы петельку с пояса на шею переместил ви так и надо мной издеваетесь расстроился завхоз а чем тогда прикажете дышать об этом я как то не подумала извиняйте язвительно расшаркалась пещера юсуф ин абгаам очень обиделся стянул с себя петлю и разразился гневной речью. — Стоит хоть газ сделать людям добга, и тебе тут же сядут на шею. Вот тебе стало легче. — Еще как! — вынуждена была признаться пещера. — На девятьсот пятьдесят три пуда, как минимум. — Девятьсот сорок! — автоматически поправил завхоз. Он во всем любил точность. 953. Уперлась пещера. Дикая страна. Это каменная дуга кичится каким-то там интегральным исчислением. А жалкие тринадцать пудов. Демонстративно ткнул пальцем в пол Юсуф и застыл с отвисшей челюстью. Пол был девственно чист, золото исчезло. «Ак Глаза его заметались по пещере. В углу призывно блеснули три последние монетки, те самые, выделенные им лично на этот финансовый год, и к ним кралась почти неразличимая на фоне серых камней фигура за эти монеты завхоз был готов биться насмерть юсуф ибн афгаам кинулся в атаку ошеломленный натиском богдаский вор был в буквальном смысле слова взят за глотку уважаемый прохрипел шухерман с суча ногами по стене к которой его прижало звеевший юсовф поймете совесть совесть — взвизгнул завхоз. — Нет, вы только послушайте. Этот уголовник имеет наглость что-то там вякать про совесть. — Я слушаю, слушаю, — заинтересованно отозвалась пещера. — Вы продолжайте. — Безобразие! — возмутился багдадский вор, сверкая подбитым глазом. — Я слышу призывы о помощи. Спешу и падаю, понимая, что в беде соотечественников, хотя не на иврите говорит, но явно соотечественник. Немедленно ему помогаю, и вот благодарность, меня взяли за горло. — Это в чем? В чем же вы мне помогаете? — Как, то есть, в чем? Вы же заказывали ограбление. Своды подземелья затряслись от гомерического хохота пещеры. С потолка посыпались камни. Один из них довольно чувствительно треснул Юсуфа ибн Абгама по затылку, заставив его разжать руки и плавно осесть вниз. Прямо на последние три монеты. — Превного благодарен! — расшаркался перед пещерой шукерман Сунул за пояс етаган, подхватил метлу и, решив, что здесь больше делать нечего, выскользнул наружу.